во всем сомневаться. Вот образец такого сомнения в изображении Мольера. Марфурий. Что вам угодно, господин Сгонорель? Сгонорель. Господин доктор, я желал бы посоветоваться с вами по поводу одного обстоятельства и нарочно сюда затем пришел. Марфурий. Прежде всего... Господин с Сгонорель, прошу вас, измените вашу манеру выражаться. Наша философия требует, чтобы не было высказываемо вполне решительных предложений, чтобы обо всем говорилось неопределенно, и чтобы суждения были условные, предположительные. И вследствие этого вы не должны говорить «Я пришел». «А мне кажется, что я пришел!» «Сгонорель, кажется?» «Морфурий, да!» «Сгонорель, черт возьми! Должно оно казаться, кляну действительно есть!» «Морфурий, это не вытекает одно из другого! Вам может казаться и без того, чтобы факт существовал на самом деле!» «Сгонорель, как?» «По-вашему, не несомненно, что я сюда пришел?» «Марфурий, это еще вопрос, и мы должны во всем сомневаться!» «Сгонорель, как? Меня здесь нет, и вы не со мной говорите?» «Марфурий, мне представляется, что вы здесь...» И кажется, что я с вами говорю. Но это не несомненно. Вынужденный брак. Перевод Устрелова. Ошибка Марфурия в том, что он применяет утонченные химические весы там, где надо весить на обыкновенных, лавочных.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 Выпускаются и должны подразумеваться сами собой. Например, в суждении «Все люди умирают, умрем и мы». Пропущена и сама собою подразумевающаяся мысль, посылка рассуждения «Мы – люди». Можно пропустить вместо этой посылки другую «Все мы – люди, значит умрем